Глава 17. Привет и с возвращением вы Извините, что мне не жаль. Догадались? Пришло время для нового челленджа. И на этот раз он вам понравится. Есть одна вещь, которую вы точно обо мне не знаете. Хотя, наверное, я далеко не одна, учитывая то, что я веду подкаст Инкогнито. Я самая большая неудачница в мире. Например, я никогда ничего не выигрываю. Когда играю в покер, Мне попадаются самые провальные карты. Последний раз, наверное, года два назад, мне выпали одинаковые цифры в лотерее, и я выиграла 3 доллара. Я стараюсь не огорчаться, ведь мне повезло в стольких других вещах. Но на этой неделе я выиграла настоящий приз в тотализаторе на скачках. Мы участвовали в нем на работе. Не могу в это поверить. Я выиграла ужин на двоих в Лебернардин. Если не знаете... Это один из крутейших ресторанов на всём Манхэттене. Не дождусь. Теперь мне нужно пригласить кого-нибудь пойти со мной в это грандиозное место. Так что вот ваш челлендж на сегодня. Вспомните, куда вам давно хотелось пойти, но вы откладывали свой поход туда из-за того, что у вас никого нет, а это место только на двоих. И вперед! Сходите с подругой, мамой или даже в одиночку, если хватит смелости. Побалуйте себя. Вы этого заслуживаете. «Шарлотта, ты же будешь свободной сегодня часов до двенадцати, да?» Спросила Марго. Она выглядела безупречно, как всегда. В ярко-красном костюме, темные волосы завязаны в пучок. Но сегодня она явно куда-то торопилась и уже не скользила по офису, как она обычно делала, будто у нее на шпильках колесики, знаете, как у детей на кроссовках из-за которых они иногда встают в позу и срываются с места, обычно в переполненном торговом центре, и в итоге врезаются вам в ноги. А их родители глядят на вас так, будто вы сами во всем виноваты. «Конечно», — ответила я, — «что такое?» «Проблема с серверами», — сказала она. «Павел над этим работает. Но в полдвенадцатого я должна быть в Секси Фиш, чтобы протестировать меню для нашего рождественского корпоратива, а сегодня точно никак не успею». Может, ты сходишь? Все готовит шеф-повар. Шесть видов канапе и еще пять блюд, плюс варианты для вегетарианцев и четыре десерта. И вино. Обычно я была бы более чем счастлива улизнуть из офиса на пару часов, чтобы заправиться блюдами из Мишленовского ресторана и прекрасным вином. К тому же мне надо выполнить челлендж из подкаста. Побаловать себя. А если баловать меня будет Колтон Кэпитал, то только лучше, даже если это не вполне соответствует условиям плохой девочки, ведь локацию выбрала не я. И даже если она, хвастливый везунчик, собирается взять с собой кого-нибудь из близких, а не пойти в одиночестве, как лузер. А потом я подумала, а почему бы и мне не взять с собой кого-нибудь? Конечно, я помнила и о том дне, когда должна буду влезть в это дурацкое полосатое платье подружки-невесты, И еще больше о том, что до приезда Майлза осталось меньше недели. В предвкушении нашей встречи я заказала чёрный пояс-баску «Мими Холлидей, который оказался мне немного тесным и в итоге сделал меня похожей на сардельку, а не сексуальную сирену, как было задумано. «Конечно пойду», — ответила я. «Правда, это очень много еды». «Возьми кого-нибудь с собой», — сказала Марго, как будто читая мои мысли и резко огляделась, словно рядом с ее трейдерским столом должен вот-вот материализоваться участник «Человека против еды». Но этого, конечно, не произошло, зато мимо нас как раз проходил Ксандр. «Привет». Я поняла, что сказала это вслух. «Ты же не ешь мясо, правильно? Хочешь сходить со мной в Секси Фиш и опробовать их вегетарианское меню?» Марго убежала, оставив его в замешательстве а меня жутко покрасневшую от воспоминаний о той случайной и красочной сексуальной фантазии с ним это ты о чем пробуем рождественское меню ответила я мне нужен волонтер который пошел бы со мной и помог справиться со всей этой едой это недалеко что ж есть и худшие способы провести понедельник сказал ксандр я посмотрела на сорок непрочитанных сообщений на почте половина из которых точно от пирса, и все с пометкой «срочно», и решила, что он прав. «Они ждут нас к половине двенадцатого». «А я как раз сегодня не завтракал», — сказал Александр. В следующие пару часов я изо всех сил старалась сосредоточиться на работе. Было непросто, потому что в офисе царило какое-то напряжение. Некоторые из моих сообщений отправились без проблем, а другие пришли обратно. Уровень шума и ругани, доносившиеся с трейдерского этажа, превышал обычный. Рен ходил туда-сюда, как злой тигр, быстро говорил по телефону и, скорее, не печатал, а бил по планшету. Павел и Колин заперлись в аквариуме, и я наблюдала, как с течением дня лицо Колина краснеет и лоснится все больше и больше. В то же время Павел сидел, склонившись над ноутбуком, по спине расползался, Темный ромб от пота. И, конечно, я пыталась заставить себя перестать проверять сообщения от Майлза каждые пять минут. И, конечно, неудачно. Сообщений не было. В общем-то, я даже обрадовалась, когда Ксандр подошел ко мне и спросил, «Ну что, пойдем? И я встала, надела пальто и посмотрела, как он надел стильный твидовый пиджак поверх поношенного серого свитера либо хотел соответствовать скандинавскому стилю, либо просто нашел их в Оксфоме. Примечание. Конгломерат благотворительных организаций в разных странах, занимающийся борьбой с бедностью. До сих пор не понимаю, как Сандеру удавалось так грубо нарушать офисный дресс-код. Не то чтобы где-то было написано, что надо приходить только в темных костюмах, серых, в темно-синих или в полоску, и чем дороже, тем лучше, Но, тем не менее, именно так одевались все, кроме Ксандера. «Как провела выходные?» — спросил он, нажимая кнопку вызова лифта. «Ты же в Лиссабоне была, да?» Хотелось спросить, откуда он знает, но потом я вспомнила о его сверхъестественной способности узнавать все, что происходит в офисе, просто прислушиваясь к людям. Надеюсь, он хотя бы мысли не читает, а то его уши, да и другие части тоже, загорелись бы, узнав, чем мы случайно занимались в моей фантазии. Что ж, я не буду рассказывать ему о своей грустной истории с Мэдди или счастливой с Майлзом, чтобы потом весь офис узнал. Хотя, подумала я, Ксандер никогда не сплетничал о том, что ему так запросто рассказывали. Он много чего знал, но в основном держал это в себе. Если я его, конечно, не подстрекала. — Погода там чудесная, — сказала я бесстрастно, — не такая, как здесь. Небо было депрессивного стального цвета, а от ветра дождь летел в лицо. Казалось, будто зима мне отомстила, и теперь, когда я приехала, лишила Лондон всех красок, деревья, последние листвы и заставила всех достать из шкафов черную, серо-угольную и бежевую одежду. Несмотря на то, что сейчас только ноябрь, на Риджин-стрит уже горели рождественские огоньки. Зато ресторан был полон ярких красок. Одной из стен заполнял огромный аквариум с тропическими рыбками. Барная стойка и стулья были ярко-красными. А еще с потолка свисали рыбы, точнее, фигуры рыб. «Удивительно, да?» — вздохнула я. «Как будто ты в коробке, Quality Street. стрит Примечание — шоколадные конфеты. Пренебрежительно отозвался Ксандр, но улыбнулся. Я не успела упрекнуть его за сарказм, потому что нас поприветствовала красивая девушка в черном платье и подвела к столику. Через несколько секунд к нам подошли метродотель, шеф-повар, шеф-бармен и сомелье и представились. «Пожалуйста, обращайтесь, если вам что-нибудь потребуется», сказал метродотель. «Мисс Кларк попросила нас предложить вам коллекцию вин», сказал сомелье, «но если вам захочется попробовать что-то еще из винной карты, «Мы с радостью принесем вам бокалы». «Вашему вниманию один из наших фирменных коктейлей», — предложил бармен, трепетно поставив перед нами два бокала. «Ваш амьюзбош будет готов через минуту», — сказал шеф-повар. «Ух ты!» — прошептала я Ксандру, «Наверное, так чувствуют себя всякие, не знаю, знаменитости». «Не знаменитости», — ответил Ксандер а просто те, кто готов выложить 200 фунтов за обед на 40 человек. 40 человек, которые развлекают клиентов с бездонными кошельками и не считают денег, приглашая своих девушек или друзей. За деньги, может, счастья не купишь, зато точно заставишь кого-нибудь к себе подлизываться. Я вспомнила слова Тенси об ассистентах в парижских бутиках, насколько по-разному они относились к ней, когда рядом был Ренса и когда она приходила одна и поняла, что Оксандр прав. Но я не успела это обдумать, когда перед нами появились два блюда с едой, которые скорее напоминало маленькие произведения искусства или украшения. Повар объяснил, что это, но все было так сложно, что я почти тут же забыла. Тем не менее, я все съела и отпила глоток коктейля, в котором, судя по всему, «Был джин с добавлением васаби, перца, свеклы и других штук, которые я не запомнила». «И как тебе?» — спросил Ксандер. «Прекрасно», — ответила я. «Но, честно говоря, Маргарита мне больше нравится». Он разобрал свой канапе, продемонстрировав завидные навыки работы палочками, и съел его. «Ты, должно быть, уже привыкла ко всему этому, разве нет?» — спросил он. «Ты уже давно в фирме». Да, но это только мой второй рождественский корпоратив с ними. Прошлогодний был супер, но я так волновалась, что не ту вилку возьму, что почти ничего не ела, зато напилась в дребезги. Хотя вроде бы все обошлось, потому что остальные были не лучше. Я не вожу клиентов на роскошные ужины и все такое. Пока нет, во всяком случае. «Так вот чего тебе хочется?» — спросил Ксандр. «Такой работы, как у Пирса, Марго или даже Колина?» Перед нами появились два бокала шампанского и новая пара блюд. «У вас сибас с юдзу и соусом мисо, мадам», — сказал официант. «А у вас Бурата с кимчхи и базиликом, сэр». Я ела рыбу, обдумывая вопрос Ксандры. «Господи, нет, точно никак не как у Колина», — ответила я. «И не Ренца. Я знаю свои границы. Но я умею организовывать и общаться с людьми». Так что в теории я могла бы делать то, что делают Пирс или Марго. Ну и, соответственно, зарабатывать так же. «Ты амбициозная», — сказал он. О себе я тоже так думал, поэтому и согласился на эту работу. И пойми меня правильно, я в предвкушении рождественского корпоратива и бонуса. Но думаю, что они будут последними на этом месте. Нам принесли еще вина и еды. Я пила и ела хотя чувство голода потихоньку пропадало. Хотя Ксандр и работал у нас совсем недолго, было странно представить себе офис без его беззаботной персоны в джинсах, которая появлялась где и когда угодно примерно так же, как врывалась в мои фантазии без предупреждения. Но я постаралась выкинуть эту мысль из головы, пока на лице не появился красноречивый румянец. «Почему?» — спросила я. «Куда ты пойдешь?» Хочу посмотреть мир. Испытать те силы, это прозвучит по-дурацки, но подожди, которые формируют те места, где я работал. Тантал, например. Я бы ни за что, ответила я. Ненавижу пауков. Что? Разве это не паук такой? Огромный и волосатый. Ксандер засмеялся. Ты, наверное, о тарантулах подумала. Я нашел одного на кухне, когда жил в богате. Они такие страшные, жуть. А что тогда. Тантал? Это металл, ответил Ксандер. Его используют в мобильных телефонах, ноутбуках и прочем. По химическим свойствам он близок к платине. Это тоже драгоценный металл, на него огромный спрос для изготовления украшений, например. Поэтому все вокруг захотели тантал, и рыночная цена ужасно возросла. А фонды знают, как им торговать, сказала я, почувствовав себя увереннее, и приносить деньги нашим клиентам. Конечно, сказал он. Но если посмотреть на это с другой стороны, например, со стороны стран, которые его производят, уже все немного по-другому. Хоп, и у вас сырьевой бум, благодаря которому некоторые могут нереально разбогатеть. И это отлично, сказала я. В распоряжении стран, пострадавших от войны и, я не знаю, колонизации и прочего, вдруг оказываются такие огромные фондовые активы, которые могут кардинально изменить их экономику. «Правда, иногда этого не происходит», — сказал он. «Спасибо. Выглядит потрясающе. Можно еще воды, пожалуйста?» — попросил он официанта, а потом вернулся к нашему разговору. «Не происходит, потому что иногда они оказываются в таких странах, как Конго, уже и без того политически нестабильных, и все накрывается медным тазом. Извини, по-моему, мне пора заткнуться и дать тебе спокойно насладиться едой». «Я получаю удовольствие», — ответила я уверенно поедая сашими из тунца. «Но ты напоминаешь мне одного моего соседа, который недавно жестко меня за это отчитал. И я подумал да что ж такое? Я просто делаю свою работу». «Как и я», — сказал Ксандр. «Смотри, я тоже на этом зарабатываю, и нас таких много. Но я спрашиваю себя, а что будет дальше, лет через пятьдесят?» «Черт». Впервые за весь ужин он заглянул в телефон. Мой по-прежнему лежал в сумке. Я так увлеклась нашим разговором, что весь мир вокруг нас словно перестал существовать. Зато теперь я заметила, что Ксандр зашел в WhatsApp, и каждую секунду там появляются новые сообщения. Что случилось? Проблема с сервером. И необычный обычный атишный глюк, а самая настоящая атака. Павел, судя по всему, с ума сходит. Наверное, нам пора возвращаться. Но мы-то что сделаем? Скорее всего, ничего, но я хочу посмотреть, что дальше. Я почувствовала в нем сильный прилив адреналина, да и в себе тоже. Мы горячо поблагодарили сотрудников, извинились за то, что не успели попробовать все удивительные блюда, которые они для нас приготовили, но уверены, что все идеально подходит для нашего корпоратива. Затем поспешили обратно в офис, навстречу полной катастрофе. От ощущения приятной сытости и наслаждения прекрасной едой и напитками, которые были еще вкуснее, от того, что мы ни за что не платили и ели в рабочее время, мы погрузились в атмосферу полного шока и хаоса. Не зная, что делать, я присоединилась к небольшой группе из трех помощников Колина, которые в прямом смысле заламывали руки. «Что происходит?» — спросила я. «Дедос-атака, судя по всему», — ответил Грег. Павел говорит, что может и просто дос. Я не знаю, в чем разница, сказала Брайони. Они закрыли доступ ко всем нашим компьютерам, объяснила Элис. А я была занята составлением списка гостей для вечеринки в честь дня рождения тёщи Колина. Светлана взбесится, если я опоздаю. Ди-дос-атака это то, что случилось летом с Национальной службой здравоохранения? Спросила я. Многие не смогли попасть в отделение экстренной помощи и кучу записей на прием к врачу отменили, и все такое. А потом какой-то парень разобрался в том, что сделали хакеры, и остановил все это, — сказал Грег. «Помню». А потом его вроде арестовали в Америке. «Интересно, что с ним произошло?» — сказала я, мысля вслух. Кажется, Ксандр делал то же, что и обычно. Ходил по офису и бросал слово «тут», слово «там». Я знала, что так и будет, пока он не узнает все, что известно остальным, хоть мы и пропустили зарождение драмы. Потом Павел выскочил из аквариума, крича в телефон, «Они использовали UDP на нашем стеке протоколов TCPIP, чтобы зафлудить порты!» Мы все беспомощно переглянулись. Как я и говорила Тенси, Павел владел семью языками, и я не догадалась, на каком он сейчас говорит. До нас донесся крик Колина. Так перезагрузи, чертов сервер! Ты же чертов технический директор. Я плачу тебе, чтобы наши системы нормально работали, а ты. Дальше последовал целый поток оскорблений, Колин превзошел самого себя. Грег, Брайони и Элис замерли от ужаса. Если бы перезагрузка сервера помогла, наверное, Павел бы уже так и сделал? спросила я. «Судя по всему, ему нужно найти аварийный выключатель», сказал Ксандер, присоединившись к нам. «Сервер бомбардирует трафиком, который он не в состоянии осилить, поэтому все накрылось и нельзя провести никакие транзакции, следовательно, нельзя и торговать. Что плохо, конечно, но еще хуже, что мошеннические атаки могут проводиться с использованием нашего аккаунта, и фонды могут просто снять у нас деньги». «А что такое аварийный выключатель?» Спросила я, веря в то, что Ксандер все узнал, еще не дойдя до офиса. «Понятия не имею», — признался он. «Ренцо думает, что кому-то на почту отправили часть кода, а они его открыли, и, собственно, все пошло наперекосяк». Мы переглянулись. Глядя на Грега, Элис и Брайони, я знала, что все они думают о том же, о чем и я. Если это я, то мне конец. Но я тут точно ни при чем подумала я. «Я же не дура. Я слышала о фишинговых письмах и даже о целевом фишинге, пусть и не знала, в чем различие. Я понимала, что нельзя открывать ссылки в письмах, в которых принцы Нигерии якобы предлагают мне огромную долю в обмен на банковские данные». «Элис, хватит болтать и скорее сюда!» заорал Колин. Элис побледнела и пошла. «Он ее уволит?» спросила я у Александра. «Не думаю», — ответил он. Если она не тайный хакер, конечно, в чем я сомневаюсь. Думаю, что в таком настроении он точно кого-нибудь уволит. Что ж, нас с тобой здесь даже не было, когда все это произошло, так что, думаю, нам это не угрожает», — ухмыльнулся он. «Кто бы подумал, что объедаться канапе и пить коктейли обернется таким прекрасным алиби. Так что можно спокойно помалкивать и наблюдать за драмой». Мы наблюдали за яростными жестами Колина и тем, как Элис тихо кивала в ответ. Павел вернулся к себе и все еще говорил по телефону, только теперь переключился на русский, которого я не понимала, но хотя бы могла узнать. Рен состоял в зоне трейдеров и наблюдал за фигурами, пробегающими на экранах сверху. Внешне он казался спокойным, хотя постоянно сжимал и разжимал руки по бокам. Дверь аквариума открылась, и оттуда в панике с выпученными глазами выбежала Элис. «Немедленно!» — крикнул Колин ей вслед. «Ты в порядке?» — спросила я. «Вроде бы», — ответила она. «Я должна поехать к Колину домой и продолжить заниматься вечеринкой прямо там, со Светланой. Видимо, она недовольна». Она съежилась, и я, кажется, впервые увидела, как кого-то по-настоящему передернула. Элис схватила сумку и побежала к лифту, при этом даже забыв взять пальто. И я снова поразилась, что даже когда весь его бизнес стоит на грани катастрофы и на кону оказываются миллиарды фунтов, Колин переживает насчет того, как жена отреагирует на нарушение социальной жизни тещи. «А еще он хочет кофе!» — бросила Элис через плечо. «Грег, может, ты?» — и он зовет себя Брайони. «Я займусь кофе!» — ответил Грег и кинулся на кухню, будто за ним гонятся церберы. А то и сама Светлана. В районе, может, потому что дольше работала в Колтон Кэпитал и лучше знала Колина с его привычками, смогла сохранить спокойствие на протяжении своего короткого разговора с боссом. Я видела, как она убедительно кивает и как в то же время с лица Колина сходит краска. Через несколько минут она снова к нам присоединилась, лишь слегка вздрагивая. Колин сказал, что они вызвали эксперта по информационной безопасности. — сказала она. — Грег, когда она придет, можешь найти Павла и убедиться, что у них все готово. Она заглянула в свой блокнот, исписанный стенографическими знаками, и взмахнула ручкой, напомнив мне ту сцену из «Игры престолов», когда Ария Старк впервые берет в руки иглу. Она сделала глубокий вздох и вернулась в аквариум, где осталась рядом с Колином до конца рабочего дня. Хоть драматичная атмосфера так и не ушла, нам мало что оставалось делать. Нам запретили пользоваться мобильными телефонами из-за опасения новых атак, так что все просто ходили туда-сюда, тревожные и уставшие одновременно. Затем пришел эксперт, оказавшийся симпатичной девушкой с длинными темными волосами, в узких джинсах и с еще более узким ноутбуком в руках. Она присоединилась к группе в аквариуме и на все оставшееся время Дверь осталась закрытой. Тем временем некоторые трейдеры начали играть в покер, используя вместо фишек разноцветные листочки для записи. Потом я узнала, что тем днем Ксандр выиграл 4.500 фунтов, а пирс понес серьезные убытки. Я вышла из офиса после 9. Когда серверы восстановили, я ответила на 40 из 200 писем, которые ждали меня в почте и даже успела сделать весьма урезанную версию заказа авокадо. Несколько человек, включая Павла, Колина, Марго и Ренца, выглядели так, будто готовятся провести здесь всю ночь, но я была слишком усталой, чтобы к ним присоединиться. «Я приду сюда пораньше», — сказала я себе, «и хоть немного сдвину с места всю эту гору не сделанной работы». Когда мы с Ксандером шли в ресторан, трудно представить, что это было всего несколько часов назад, Дождь падал тонкими каплями, похожими на иголки, а теперь разогнался по полной и шел плотной ледяной стеной с порывами ветра. Я закуталась в пальто и побежала в метро. Дождь шел, и когда я вышла в Хакни, привычные толпы выносливых курильщиков стояли у Дейли Грайнда и Принца Джорджа, прятались под зонтами и будто решали, стоит ли их никотиновая зависимость такой возни и дискомфорта. В «Дейли Грэнде» я заметила люка за барной стойкой и Ханну за столом с бокалом красного вина в компании той же прекрасной пары, которая сидела рядом с нами в тот странный вечер, когда мы с Стенси и Адамом ели там пиццу. Ханна заметила меня и помахала рукой, и я подумала, может, зайти и спросить, вернулся ли Снежок из отлучки. Но так устала и промокла, что просто показала на часы, печально закатила глаза, и побежала домой. В окне у Адама сверху и в гостиной внизу горел свет, а значит, все дома. Интересно, услышу ли я от Адама очередную лекцию об ужасах капитализма? Жаль, что я не обладаю знаниями Ксандера, которые позволили бы мне все опровергнуть. Интересно, рассказал ли Ренцо Тенси о сегодняшней драме, или он слишком занят? А может, у них были какие-то планы на сегодняшний вечер, и ему пришлось ей отказать? Ощутила ли Тенси первую тень разочарования? И все же, прежде всего я думала о горячей ванне с пеной и о том, что в кровати напишу Майлзу и объясню, почему не выходила на связь. А заодно узнаю, сможем ли мы встретиться на неделе в его новой квартире. Я вздрогнула от радостного предвкушения и на мгновение забыла о ветре и дожде и почти не заметила, что у нашей двери стоял мужчина. На нем была какая-то непромокаемая куртка, то ли она рак, то ли парка, только без меховой отделки, и джинсы, промокшие ниже колен. Он был небольшого роста, худой, с невыразительным подбородком и следами оспы на лице. Он держал в руке огромный букет красных роз, которые вот-вот поникнут. Я окинула его быстрым взглядом, И у меня сразу же сработал инстинкт, который со временем развивается у всех, женщин точно, и раздумывать уже не приходится. Это не гермес и не курьер с поздней доставкой. Начнем с того, что рядом нет грузовика, да и в самом мужчине все было не так. На шее не висел шнурок с бейджиком, в руках не было ни планшета, ни поискового устройства. В нем не было той решительности и быстроты курьера, который вот-вот бы постучал в дверь. Подождал 90 секунд и, если бы никто не ответил, бросил цветы в мусорное ведро и, наверное, еще черкнул записку, что перед тем, как побежал по другому адресу, оставил их в сохранности. Этот же человек явно уже какое-то время стоял у нашего дома под дождем, а может, ходил по улице, пытаясь нас найти, что само по себе странно, потому что номер на двери был большой и заметный на красном фоне. Да и вообще... Наша улица не была одной из тех, где номера расположены кое-как, и ничего не ясно. Все было вполне логично. От номера 1 слева и номера 2 справа до номера 65, где мы жили и так далее. Поэтому, как я и сказала, сработало мое паучье чутье. Но ситуация не казалась мне опасной, просто странной. Что-то было не так. Я остановилась, вытащила из сумки телефона ключи, и в то же время почти уронила зонт. «Могу чем-то помочь?» — спросила я. «Мне нужна Саския». «Значит, он знает, кто ему нужен, потому что понимает, что я не она, иначе бы спросил, вы случайно не Саския такая-то? Или постучал бы в дверь и обратился к первому, кто бы ему открыл? Наверное, это была бы Тенси. Не помню, чтобы Адам за все время жизни здесь хоть раз бы вышел из комнаты и открыл дверь». Он сказал бы, «Доставка для Саски такой-то». А Тенси бы ответила, «Извините, но вы ошиблись адресом. Саски здесь не живет». Значит, он не стучался в дверь и уж точно не был курьером. У него был чопорный акцент, не ученика престижной школы, как у Пирса, но и точно не жителя восточного Лондона или выходца из Восточной Европы, как у большинства курьеров, которые доставляли нам посылки. «Саския здесь не живет, ответила я после долгого мысленного анализа. «Вы не по тому адресу». Кажется, он смотрел на меня целую вечность. Я ждала, что он извинится и уйдет, и тогда я смогу войти в дом, потому что делать это, пока он стоит рядом и наблюдает, мне не хотелось. Я больше не чувствовала себя усталой и была насторожена. Еще не напугана, но настолько взволнована, что уже... Слышала свое сердцебиение. И вдруг он всучил мне розы и сказал. «Передайте, когда ее увидите. Скажите, что это от Тревиса». Я инстинктивно потянулась за букетом, но вдруг замешкалась в шоке от его имени и не смогла нормально все удержать. Целлофановая бумага была скользкая от дождя, как и телефон. Я попыталась удержать в руках зонт, но в итоге уронила всё. Он не остановился, чтобы помочь, и когда я собрала все с тротуара, был уже далеко впереди, спеша по пути к метро. Пытаясь снова все это не уронить мокрыми и неуклюжими от холода руками, я все же вставила ключ в дверь. Тенси стояла в коридоре у радиатора, где мы держали ключи и письма. На этом месте всегда образовывалась горка к пиццы и писем ко вниманию домовладельца. Мы знали, что это от агентов по недвижимости и что до владельцев они не дошли. Но, тем не менее, письма казались нам слишком официальными, чтобы их выбрасывать. Тенсия тоже держала в руках телефон и выглядела встревоженной. Ее глаза были широко открыты. Я увидела, что она выглянула на пустую улицу мне через плечо и, кажется, только тогда успокоилась. «Боже, Шарлотта, да ты вся промокла, бедняжка», — сказала она, — «ужасная погода» но смотри какие у тебя красивые цветы от кого я бы не отказалась от чашки чая а ты ответила я на самом деле я просто я подождала но она добавила ладно давай мы пошли на кухню и я бросила все на стол сняла мокрое пальто повесила его на спинку стула и поставила чайник это для кого то по имени саске сказала я у тенси перехватило дыхание Но на лице появилось лишь слабое любопытство. «Это кто-то, кто жил здесь раньше?» «Мы с Мэдди жили здесь три года, до их с Генри переезда. Я не помню, как звали девушек, которые жили здесь до нас, но уверена, что если бы кого-то звали Саския, я бы запомнила». «Необычное имя», — пробормотала Тенси. Я отвернулась, чтобы взять из шкафчика чай и чашки. Я заметила, что у нее дрожат руки. А потом она уронила чашку и раздался грохот. «Чёрт!» — сказала она со смехом, дрожащим, как ее руки. «Слава Богу за икеевское качество и вправду неразрушимое!» Мужчина, который принес эти цветы, сказал, что они от Тревиса. «Тоже необычное имя», — продолжила я. «Не говори», — ответила Тенси. «Папа когда-то читал старые детективные книжки о Тревисе МакГи, который жил на лодке во Флориде. Тогда это имя казалось мне классным. «А сейчас уже нет?» Тенси ответила. «Шарлотта, уже поздно. Я, наверное, заварю чай и пойду в постель». Я посмотрела на нее. Ее лицо оказалось спокойным, но глаза были по-прежнему широко открыты, и она осматривалась по сторонам, будто хотела убежать, но не знала, куда. «Слушай, Тенси, начала я, «когда ты переехала, ты дала мне точно такой же букет». Ты, наверное, забыла забрать открытку. Цветы были от Тревиса. Я знаю, что ты знаешь, кто это. Если ты боишься, просто скажи мне, и мы что-нибудь придумаем. Я не боюсь. Уж точно не его. Я подождала, и тогда, будто потеряв способность к сопротивлению, она села на один из стульев, обхватила руками кружку с чаем, как будто замерзла, и рассказала мне правду.